276. -е. Гуру. Овладение своими огнями имеет особо важное значение после освобождения от тела. Правильно было сказано кем-то, что грешники сами топят от своими огнями. То есть огни, неподчиненные человеку в его собственном микрокосме, пылают сами по себе, вопреки его воле, и доставляют невыразимые мучения, благодаря тому, что они могут быть удовлетворены. При владении ими и при трансмутации энергии и выявлении ее на более высокой шкале она получает более достойное выражение и не жжет своего родителя силу им порожденных огней. Процесс трансмутации огней в организме человека имеет первостепенное значение. Каждое чувство — огонь, и каждое низкое чувство — или эмоция может быть превращена в высокое, то есть в свою противоположность. Это и будет сущностью процесса трансмутации. Но надо, чтобы были огни, которые можно было бы трансмутировать. Разбойник может стать подвижником, ничтожество — только ничем. Только тот, кто ни холоден, ни горяч, выбрасывается из потока эволюции и становится космическим ссором.